Глава вторая. Основы. Много лет назад, в один солнечный весенний день, мы с приятельницей Джулс вышли пообедать и болтали о том, как нас воспитывали, философски рассуждая, почему мы сделали тот или иной выбор в жизни. Рассказывая, каково было расти в семье с семью детьми, Джулс вскользь упомянула, у нас на стойке ванны была корзинка, где лежали все зубные щетки. Я не поверила. «И как то узнавала свою?» «А никак», — сказала она, пожимая плечами. «Мы все выбирали ту, что еще сухая». «Погодите, что?» «Я знала, что Джулс выросла в семье, где царил хаос из-за наркотиков, бедности и жестокости. Меня, как психотерапевта, мало чем удивишь. И все же что-то в том, что у нее не было собственной зубной щетки, меня зацепило». То, что Джулс не видела в этом ничего страшного, тоже говорит о многом. Она даже не знала, что имеет право на собственную зубную щетку. Но это не значит, что она не хотела ее. В 13 лет на первую зарплату с первой работы она купила зубную щетку и дорожный чехол для нее и хранила ее под подушкой, а не в общей корзине. Вернемся к вам. Как у вас дела с базой для границ? Чтобы уяснить для себя, какова ваша отправная точка в отношении границ, прослушайте приведенные далее вопросы и отметьте то, что к вам относится. Вызывают ли у вас чувство тревоги или страха попытки обозначить свои границы? Когда вы платите за услугу и недовольны ею, старайтесь ли промолчать? Склонны ли вы слишком долго игнорировать свои желания или потребности, а затем взрываться от отчаяния? У вас обычно есть конкретное представление о том, как поступить, и вы часто раздражаетесь из-за того, что другие не понимают, что нужно делать. Часто ли вы чувствуете грусть, злость или обиду из-за того, что люди не понимают и не уважают ваши границы? Часто ли вы боитесь или не хотите высказаться, если не согласны с кем-то и придерживаетесь другого мнения? Были ли у вас проблемные отношения из-за того, что вы не могли говорить открыто, высказываться о своих предпочтениях или отвечать «нет»? Часто ли вас обижают или вам хочется исправить поступки окружающих? Если вы считаете, что вас предали, Вычеркиваете ли вы людей своей жизни или избегаете их вместо того, чтобы заводить трудный разговор? Если у друзей или родственников возникает проблема, чувствуете ли вы себя обязанной дать им советы или найти решение, даже если они не просят о помощи? Каждый из этих вопросов указывает на конкретное проявление плохо управляемых границ и на сферы, где требуется работа по мере нашего продвижения на этом пути. Этот, казалось бы, незначительный пример плохо организованных материальных границ в семье Джулс сигнализировал о более серьезной проблеме пренебрежения и жестокого обращения. Родители не защищали ее от агрессивных старших братьев и сестер. Они читали ее дневник и не позволяли ей и никому запирать дверь туалета. Ее личное пространство часто нарушалось, даже когда она была там. Как и с Джулс, с вами могли тоже случаться вроде бы незначительные нарушения границ, о которых вы особо не задумывались. Но важно понимать, что любые такие эпизоды могут породить проблемы с границами в будущем. А это плохо. И у многих моих клиентов семена нездоровых границ проросли в неспособность во взрослом возрасте определять свои желания, потребности и предпочтения, делать их приоритетом, или сообщать о них. Личные границы 101. Начнем с основ личных границ, чтобы вы лучше понимали, почему их важно соблюдать всегда. Представьте себе дом с высоким забором и табличками «Держитесь подальше», и нарушители будут привлечены к ответственности. Мы все понимаем, что это четкая граница, а надписи указывают на конкретные последствия ее пересечения. Хотя основной механизм тут тот же, личные границы гораздо сложнее, чем этот забор. Мы не можем просто повесить таблички и ожидать, что окружающие будут нас уважать. Личные границы невидимы, и их необходимо устанавливать с помощью слов, часто повторяемых, и действий. Кроме того, они у каждого свои и зависят от детского опыта, культурных норм, гендерных ролей и многих других факторов. Не существует одномоментного действия, например, прибить табличку, которая решила бы все. Личные границы, подобные путеводителю, составленному вами, чтобы четко определить допустимое поведение других людей по отношению к вам. Да-да, вы можете сказать коллеге, что вас не устраивает ее ежедневная порция офисных сплетен, поскольку вам нужно сосредоточиться на работе. Или дайте знать своей приятельнице, склонной всех критиковать, что ее язвительные комментарии о вашем весе или внешности или личной жизни не приветствуются. Установление границ подразумевает определенную реакцию, когда кто-то переступает их. А значит, нужно четко сказать о последствиях повторного нарушения границ. Подробнее в главе 7. Создание здоровых границ убережет вас от эмоциональных травм и защитит ваше достоинство. Да, моя дорогая, здоровые границы помогают вам жить по важной заповеди, вы Ее Королевское Величество. Относиться к себе как к королеве значит выработать умение твердо знать, уважать и защищать себя, а не отказываться от себя. Это важно, поскольку ваше отношение к себе задает планку в отношениях со всеми значимыми людьми в вашей жизни. На чистоту. Возможно, вас приучили думать, что здоровые границы делают вас эгоистичным, конфликтным и даже стервозным человеком, но на самом деле, благодаря им, вы становитесь смелее и добрее. Категории границ. Границы делятся на пять основных категорий — физические, сексуальные, материальные, умственные и эмоциональные. Когда какой то из них нарушает, у вас возникает проблема. Кроме того, границы бывают трех типов — жесткие, проницаемые и здоровые. Понимание категорий и типов поможет вам увидеть, где есть проблемы, чтобы начать с этим работать. Ваши эмоциональные границы слишком проницаемы. Умственные, слишком жесткие. Какие из ваших границ гибкие и сбалансированные? Вот личные границы, требующие вашего внимания. Физические. Ваша основная физическая граница — ваше тело. Вам решать, кому и как можно к вам прикасаться, сколько личного пространства вам нужно. Кто-то схватил вас без вашего разрешения, воспользовался вашим дезодорантом или зубной щеткой или ворвался в ванную, не постучав, когда вы принимали душ. Этот человек нарушил ваши физические границы. Сексуальные. Вы сами решаете, какой уровень сексуальных прикосновений допустим, где, когда и с кем. Пример нарушения сексуальных границ, принуждение к отношениям, непристойные комментарии и любое поведение, направленное на возбуждение или удовлетворение чьего-либо влечения без вашего явного согласия. Материальные. Вы определяете, есть ли у окружающих право пользоваться вашим имуществом. Согласны ли вы одолжить деньги, одежду, машину и другие вещи друзьям или родственникам и на каких условиях. Например, какие зоны вашего дома закрыты для гостей? Требуете ли от них снимать обувь? Может ли кто-то пользоваться вашим компьютером без вашего разрешения, брать одежду из вашего шкафа или оставлять мусор в вашей машине? Это примеры нарушения материальных границ. Умственные. Вы определяете свои мысли, ценности и мнения. Чтобы установить ментальные границы, нужно понять, каковы ваши убеждения. Наличие здоровых ментальных границ означает, что вы можете непредвзято выслушать других, даже если не согласны, но не поступаться своими основными убеждениями. Когда кто-то предъявляет требования, пренебрегает вашим мнением или не уважает ваш отказ, пытаясь добиться своего, это примеры нарушения умственных границ. Эмоциональные. Ваши чувства — сфера вашей ответственности, так же, как чувства других людей и их ответственность. Здоровые эмоциональные границы не дают вам делать спонтанные критические высказывания и давать нежелательные советы. Они мешают вам винить других в своих обидах и принимать на себя ответственность за эмоции, в которых вы не виноваты. Эмоциональные границы удерживают вас от того, чтобы слишком рано начать делиться интимными подробностями о себе, принимать что-то близко к сердцу и чувствовать вину за чужие проблемы или негативные эмоции. А если вы склонны к чрезмерной эмоциональности, агрессии или защитной реакции, то, возможно, ваши эмоциональные границы нарушены. Если кто-то обесценивает ваши ощущения, говорит вам, что вы чувствуете или должны чувствовать, задает навязчивые вопросы — это примеры нарушения эмоциональных границ. Типы границ. В каждой категории есть три типа личных границ — жесткие, проницаемые и здоровые. Если ваши границы слишком шаткие или, наоборот, жесткие, это симптом наличия проблемы. Жесткие границы. Если у вас слишком жесткие границы, вы, возможно, не просите о помощи, когда она вам нужна, избегаете близких отношений, чтобы свести к минимуму вероятность, что вас отвергнут, представляетесь другим отстраненным или холодным человеком, склонны отгораживаться от всех. Люди могут описать вас как замкнутого, закрытого или негибкого человека. Возможно, вы выбрали девиз «или по-моему, или никак», либо у вас образ снежной королевы. Поскольку вы не очень хорошо ладите с другими, вы скорее сразу изгоните обидчиков, чем расскажете им, как они вас расстроили. Распространенное заблуждение состоит в том, что строгие границы равносильны здоровым. Нет, отсутствие гибкости мешает построению здоровых отношений, так же как и чрезмерная гибкость. На чистоту. Вопреки распространенному мнению, сверхгибкие границы вредны, поскольку в их основе лежит страх уязвимости, и они могут препятствовать открытости и здоровым отношениям. Проницаемые границы. Если у вас слишком пористые границы, вы, возможно, слишком раскрываетесь перед людьми. Говорите «да», когда хотите сказать «нет», берете на себя проблемы других или принимаете в них слишком большое участие, миритесь с неуважительным или оскорбительным поведением. Люди, возможно, отзываются о вас как об излишне уступчивом, избегающем конфликтов или очень-очень приятном человеке. Вы можете производить впечатление легкомысленной персоны или миротворца. На вас могут больше влиять мысли, чувства и проблемы других, чем собственные. Например, если вы собираетесь пойти в тренажерный зал, и звонит подруга, у которой драма в любовных отношениях, вы остаетесь дома, достаете свой экземпляр классической книги по самопомощи 1985 года «Женщины, которые слишком сильно любят», и начинаете подчеркивать цитаты, чтобы почитать подруге «Чья бы корова мычала». Возможно, ваше отношение к жизни таково. Мне хорошо, когда всем хорошо. Здоровые границы. Если у вас есть здоровые границы, вы цените свои мысли и мнения. Чувствуете себя комфортно, прося и принимая помощь. Знаете, когда и с кем делиться личной информацией. Принимаете и уважаете границы других, в том числе тех, кто отказывает вам. Возможно, о вас говорят как о надежном, заслуживающем доверия и уверенном в себе человеке. Если у вас здоровые границы, окружающие рядом с вами чувствуют себя спокойно и непринужденно. Вы держите слово, нормально общаетесь и сами отвечаете за собственное счастье. Нет нужды прибегать к эмоциональному шантажу. Вы не реагируете эмоционально. Например, когда вам поздней ночью звонит родственник и сообщает тревожную новость, вы решаете переждать до утра и справиться с эмоциями, а не отправлять лучшей подруге экстренное сообщение после полуночи или переходить в режим действия, потому что не можете вынести чувство беспомощности. Вы способны управлять своими эмоциями. Если у вас здоровые границы, у вас есть и врожденное чувство контекста. Вы знаете, когда уместны те или иные ограничения. То, что нормально в общении с родственниками и друзьями, может быть неприемлемо с коллегами и руководством. Например, если у вас случился болезненный разрыв, уместно поделиться своей душевной болью с друзьями. Но сообщать подробности расставания подчиненным или руководителю не стоит. Выработка здоровых личных границ требует проницательности и долгого, честного и, вероятно, давно назревшего анализа ваших отношений, в том числе с собой. Работает, пока не сломается. Путь Джулс к собственной зубной щетке иллюстрирует естественную реакцию на неупорядоченные материальные границы — Во что бы то ни стало, она хотела иметь угол семейной ванной комнаты, который принадлежал бы ей и только ей. В детстве Джолс научилась подавлять свои чувства, потребности и желания, чтобы не стать объектом жестокого обращения. Когда ее отец напивался, он мог применять силу, нарушение физических границ. Братья и сестры брали без спроса ее одежду и другие личные вещи — нарушение материальных границ. Старшие братья дразнили называли толстой и уродливой нарушение эмоциональных границ. Исходя из этого опыта, она пришла к выводу, что самая безопасная стратегия — не задевать окружающих и стараться им угодить. Ее моделью поведения в отношении границ стало приспособление — Но такое поведение привело к конфликтам и неудовлетворенности, когда она покинула отчий дом. Оно вылилось в неумение адаптироваться. Воздействие такой, вроде бы, незначительной вещи, как борьба за собственную зубную щетку, на самом деле оказалось серьезным. Во взрослом возрасте ее неадаптированный стиль границ проницаемых привел к десятилетней полосе ужасных катастроф в личной жизни. В каждых новых отношениях она так или иначе воспроизводила свои неупорядочные границы из детства. Как и ее братья и сестры, парни Джулс считали, что имеют право на плоды ее труда, например, с трудом заработанные деньги, квартиру, а также на время и силы нарушение материальных границ. Она считала, что любить кого-то значит выполнять все просьбы и позволять брать что угодно нарушение эмоциональных границ. Переломный момент наступил после того, как рухнули ее последние отношения, и она, наконец, осознала, что сама была общим знаменателем этих болезненных переживаний. Джулс описала свою роль как вечно отдающая. На мой взгляд, глубоко созависимая — тоже хороший вариант. Отодвигание собственных нужд на второй план давало ей безопасность и любовь в дисфункциональном стиле общения ее семьи. Но в зрелом возрасте отказ от себя стал серьезным препятствием на пути к благополучию и счастью. Мало того, ее неупорядочные границы в итоге подвергли ее же реальной опасности. Она была на волосок от того, чтобы потерять все. На чистоту. Границы, требующие вашего внимания, бывают физическими, сексуальными, материальными, умственными и эмоциональными. Внутри каждой из этих категорий они могут быть жесткими, негибкими, проницаемыми, пористыми или здоровыми. Насколько нарушения материальных границ в детстве отражаются на взрослой жизни, покажут несколько примеров из истории романтических отношений Джулс. Например, однажды она позволила новому любовнику переехать к ней, потому что он перестал платить за квартиру, и его выселяли. Вместе с другим бывшим она ухватилась за возможность спроектировать и построить декорации для его спектакля где-то очень далеко от Бродвея, хотя она уже работала полный день, и у нее не было сил даже пойти в спортзал. Кроме того, она с энтузиазмом вложила более половины своих сбережений в очередное изобретение парня, не получив обратно ни цента. В общем, картина понятна. Ее материальные и прочие границы были слишком гибкими. Иногда это проявлялось как парализующая нерешительность, из-за которой она увязала в ужасных ситуациях дольше всех разумных сроков. Дадим слово мудрым. Нерешительность типична для женщин с нарушенными границами. Если они слишком проницаемые, вы боитесь причинить боль другому, быть отвергнутой или высмеянной за принятые решения. Нерешительность иногда бессознательный способ избежать такой ситуации. Если вы отказываете себе вправе изменить свое мнение, не можете выразить его вслух или сказать нет, каждое решение будет равносильно по жизненному заключению. Как не смешно это звучит, братья и сестры Джулс на самом деле издевались над ней за то, что она хотела иметь собственную зубную щетку в подростковом возрасте. Они подавляли ее, говоря, что она стала капризной дивой. Да ладно. Как и многих женщин, Джулс явно и скрыто информировали о том, что наличие здоровых границ делает ее эгоисткой, скандалисткой и стервой. Нет ничего более далекого от правды. У Джулс было искаженное понимание любви и спокойствия, и это привело к тому, что во взрослом возрасте она отказалась от себя и своих интересов. У нее было ошибочное чувство преданности даже тем, кто не заслуживал этого. Чтобы изменить разрушительные стереотипы, которые она усвоила, требовалось гораздо больше, чем покупка средств гигиены полости рта «Волгринс» за 5 долларов. Опять же, адаптивная стратегия, на которую опиралась Джулс в ранние годы, стала неадаптивной во взрослом возрасте. Ее постоянно использовали и недооценивали. И точно так же она чувствовала себя в детстве, и не случайно. Именно это я называю повторяющимся рисунком границ. Сегодняшняя дисфункция отражает болезненный опыт в прошлом. Подробнее в главе 5. Наше коллективное прошлое предопределяет настоящее. Чтобы четко понять, что такое личные границы, мы должны осознать наличие еще более широкого контекста, чем то, чему мы учимся в своей семье. Истории подавления. Эволюция прав женщин напрямую влияет на наше сознательное, бессознательное и коллективное отношение к представлениям о границах даже сегодня. Если мы не будем знать историю, прошлое может стать настоящим. Только задумайтесь. До девятнадцатой поправки Конституции США от 1920 -го года, в которой преимущественно белым женщинам предоставлялось право голоса, цветные были существенно ограничены в правах по законодательству на уровне штата, женщины были, по сути, собственностью своих мужей. Да, собственностью. Так же, как земля, скот или машина. Никаких прав, никакой независимости. 1920 год. Это чуть более ста лет назад. Умопомрачительно. Но, опять же, не совсем. Сотни, если не тысячи лет, женщины были изолированы и овеществлены. Цветные еще больше. Принадлежность к маргинализированной группе негативно влияет на самоидентификацию и самооценку. По словам Э. Джи Эр Дэвида, автора книги «Интернализованное угнетение. Психология маргинальных групп», мы часто, даже не осознавая этого, верим в негативные идеи о нашей женской сущности. Это результат усвоения опыта угнетения, способный выработать чувство неполноценности и ненависть к себе это внутреннее угнетение проявляется у женщин в нескольких вариантах. Например, мы обесцениваем собственные переживания, не высказывая вслух своего мнения, поскольку боимся, что нас сочтут истеричками. Мы слишком озабочены своей физической привлекательностью и так хотим быть молодыми и красивыми, что с возрастом или при появлении признаков старения начинаем считать себя менее ценными. Мы легко ставим потребности и желания других выше собственных, будто самопожертвование доказывает, что мы хорошие. Внутреннее угнетение только усугубляет неупорядоченность наших границ. Если вы изо всех сил пытаетесь установить границы, знайте, ваша проблема связана невидимой нитью с бесчисленными поколениями женщин, живших до вас и сомневавшихся в своей ценности». Ваша борьба идет не в вакууме. И ради чего? Социализации как женщины? По-моему, это чушь. Но последствия этого до сих пор присутствуют. Коренные социальные перемены требуют времени. Не будем далеко ходить и вспомним движение «Хэштег Митту», которое Тарана Берг начала в 2006 году как кампанию по расширению прав и возможностей цветных женщин, подвергшихся сексуальному насилию компанию, направленную на то, чтобы вызвать сочувствие. 11 лет спустя, осенью 2017 года, компания была возобновлена и широко использовалась в расследовании дела о сексуальных домогательствах Харви Ванштейна, очень влиятельного кинопродюсера. Укоренившиеся гендерное неравенство, злоупотребление властью, систематические домогательства и сексуальное насилие внезапно стали предметом публичного обсуждения во всем мире. Бурные споры о том, как такая исторически несбалансированная динамика повлияла на каждую женщину и на общество нас в целом, привели к решительным действиям против множества насильников. Ну, наконец-то, давно пора. Хорошая новость. Через год после того, как движение «Хэштег Мету» сломало предрассудки, американские избиратели проголосовали за рекордное количество женщин вообще, 117 и цветных, в частности, 42, на промежуточных выборах в Конгресс, и это только начало. Но глубокие предубеждения не изменятся в мгновение ока. Плохая новость. Гендерные роли по-прежнему укоренены в нашем коллективном бессознательном. Они диктуют, как нам одеваться, действовать и говорить. Нам еще есть над чем работать. На чистоту. Ваши личные границы определяются вашим детским опытом, культурными нормами, гендерными ролями и множеством других факторов». Между тем, людям вроде нас все еще необходимо разобраться с явными и скрытыми сексистскими предрассудками, проекциями и суждениями, которые мы слышали и усвоили с детства. Независимо от того, осознаем мы это или нет, обессиливающие чувства могут крайне негативно повлиять на наше самоощущение. А поскольку время никого не ждет, ваше путешествие к мастерству в управлении границами обязательно для вас и будущих поколений, перед которыми откроются новые возможности благодаря вашей трансформации. Вот мудрые слова эксперта по медитации и осознанности Давиджи. «Трансформируя себя, мы трансформируем мир». Изменить концовку. Джулс пришлось уйти на дно, чтобы осознать серьезность своей проблемы с границами. Вскоре после того, как закончились очередные отношения, на ее пороге появился детектив из полиции Нью-Йорка. «Пожалуйста, пройдемте со мной», — сказал он. С бешено колотящимся сердцем Джулс схватила пальто и пошла за офицером к машине без опознавательных знаков. В участке детектив спросил ее о мошенничестве с кредитными картами. Без ее ведома бывший парень воспользовался ее почтовым адресом для своих гнусных действий, тем самым вовлекая ее в них. Джулс была так сосредоточена на заботе о своем мужчине и его ублажении, что не обращала внимания на то, что происходило у нее под носом. Потрясённая до глубины души, она осознала, насколько близка к катастрофе, уголовным обвинением и скомпрометированной репутацией на всю жизнь. К счастью, у истории Джулс хороший конец. После того пугающего случая она пошла к психотерапевту и начала усердно работать, уделяя время заботе о себе, вниманию к себе и своим границам. Результат – Она обновила инструкцию, как обращаться с Джулс, и стала экспертом по себе, хорошо овладев языком формулировки, установления и поддержания здоровых границ. Теперь она абсолютный мастер границ. И вот уже 12 лет счастлива в браке со своим мужем Джио. Они познакомились на старомодном свидании вслепую, устроенном общими друзьями, и Джулс с радостью стала бонусной мамой для двух его дочерей, которых она обожает. Она говорит, что чувствует себя так, будто выиграла в семейной лотерее. Джулс, в конце концов, преодолела проблему из детства. Это свидетельствует о том, что более здоровым способом взаимодействия можно научиться. Вас тоже могут побудить изменить свою модель управления границами не только ради себя, но и для того, чтобы принести пользу окружающим. Но я хочу, чтобы вы знали. Никогда не поздно стать тем, кем вы могли бы или больше всего хотите быть. Примите решение жить так, как вы мечтаете, прямо сейчас. На чистоту. Установление здоровых границ защищает вас от эмоционального вреда, бережет от ущерба вашему достоинству и укрепляет ваши отношения в том числе с собой. Хозяйка границ в действии. Первое. Первое, что пришло на ум. Обратите внимание на разные категории и типы границ, как они вырисовываются в ваших нынешних отношениях, какие нарушения границ — физические, сексуальные, материальные, умственные, эмоциональные — случаются чаще всего. Второе. Копаем глубже. Что хорошо, что нет. Пора честно оценить, что работает, а что не работает во всех сферах вашей жизни. Перейдите в раздел «Копаем глубже» и заполните анкету «Основы границ. Что приемлемо, неприемлемо». Это основное упражнение по трансформации. Не пропускайте его.